Глава одиннадцатая «Мистер Харлоу», — спросил Рори, — «Вы что, из спецслужбы или секретный агент?» Харлоу покосился на него, потом снова стал смотреть на дорогу. Он ехал быстро, но далеко не на пределе своих возможностей. Вроде бы спешить было некуда. «Я безработный гонщик», — ответил он. «Да ладно, кого вы хотите провести?» «Никого». Выражаясь твоими словами, я просто помогаю мистеру данату вот и все. В чем это, мистер Харлоу? Разве мистер Даннет что-нибудь делает? Мистер Даннет осуществляет общее руководство, а меня, пожалуй, можно назвать его оперативным сотрудником. Да, но чем вы занимаетесь? Расследуем деятельность других гонщиков, которые участвуют в соревнованиях Гран-при. Вернее, следим за ними. И за механиками, за всеми, кто имеет отношение к гонкам. Понятно. Рори явно ничего не понял. Не обижайтесь, мистер Харлоу, но почему выбрали вас? Почему за вами не следят? Законный вопрос. Вероятно, потому что в последние два года мне здорово везло, и там прикинули, что честным путем я могу заработать больше, чем нечестным. Логично, с видом знатока согласился Рори. А зачем расследовать-то? Затем, что еще год назад на трассах Гран-при запахло уголовщиной. Гонщики, считавшиеся бесспорными фаворитами, начали проигрывать. А выигрывали безнадежные аутсайдеры. Машины попадали в загадочные аварии. Они вылетали с трассы без малейшей видимой причины. Ни с того ни с сего вдруг кончался бензин. и Из двигателей таинственным образом вытекало масло или охлаждающая жидкость, либо то и другое, и они перегревались. Гонщики начинали заболевать в самое неподходящее время. А поскольку содержание преуспевающего гоночного автомобиля дело престижное, приносит его владельцу много чести и, к тому же, немалый доход, то сначала предположили, что некий заводчик или того, вернее, хозяин автогоночной команды пытается прибрать рынок к рукам. «А это оказалось не так?» «Как ты мудро подметил, это оказалось не так». Выяснилось, что жертвами интриг стали и все заводчики и все команды. Они обратились в Скотленд-Ярд, но там ответили, что Скотленд-Ярд бессилен. Тогда подключили к делу Интерпол в лице мистера даната А как же вы добрались до людей вроде Траки и Нойбауэра всякими незаконными путями? Круглосуточное подслушивание телефонных разговоров, дотошный надзор за подозреваемыми на всех соревнованиях, перехват всей поступающей и уходящей почты. Мы выявили 5 гонщиков и 7-8 механиков, которые загребают столько денег, сколько им в жизни не заработать. Но большинство из них получают крупные суммы от случая к случаю. Ведь нельзя же подстроить все заезды. А вот тракья иной Бауэр срывают куш регулярно. Тогда мы решили, что они чем-то торгуют, а за такие бешеные деньги можно продать только один товар. «Наркотики? Героин?» «Совершенно верно», — Харлоу показал вперед, и Рори успел разглядеть в свете фар щит с надписью «Бандоль». Харлоу сбавил ход, опустил боковое стекло, высунул голову и поглядел на небо. Там начали появляться стаи облаков, но звездных участников по-прежнему было гораздо больше. Харлоу убрал голову в кабину. «Не слишком подходящая ночка для нашего предприятия», – посетовал он. «Чересчур светло. К твоей матери наверняка приставлен охранника то и два. Весь вопрос в том, как они несут охрану. Присматривают только за миссис Макалпин или следят, чтобы на борт не забрались посторонние». В общем, у них нет оснований ждать непрошенных гостей, ведь они никак не могли проведать о несчастье, настигшем Нойбаура и компанию. Но такие ушлые ребята, как братья Марсу, потому и гуляют по земле долго, что никогда зря не рискуют. Значит, мистер Харлоу, будем считать, что есть охрана? Будем считать, что есть. Харлоу поехал вглубь городка и загнал машину на пустующую территорию обнесенного высокой стеной портового склада, где ее нельзя было заметить с улицы. Там они оставили машину и, вскоре стараясь держаться в тени, уже пробирались осторожно вдоль небольшой гавани. Они остановились, и окинули взглядом бухту. «А это не она?» Хотя поблизости никого не было, Рори говорил с давленным шепотом. «Это не она?» «Точно, шевалье». На сверкающей в лунном свете почти зеркальной глади бухты стояла на якоре из десяток яхт и катеров. Ближе всех к берегу была роскошная моторная яхта длиной скорее футов пятьдесят, а не сорок, синим до да, ватерлинии и белым поверх ватерлинии корпусом. «А теперь?» — спросил Рори. «Что нам теперь делать?» Его охватила дрожь, но не от холода и не от страха, как у приюта-отшельника, а просто от охотничьего азарта. Харлоу задумчиво поглядел вверх. Небо по-прежнему было довольно ясным, хотя на луну издалека надвигалась большая туча. «Поедим». Я проголодался. «Поедим? Но... но я думал...» Рори повел рукой в сторону яхты. «Всему свое время. За час твоя мама никуда не денется. К тому же, если мы намерены... Хм... воспользоваться лодкой и плыть на шивалье... «Словом, я не хочу, чтобы меня подстрелили, как зайца в такую светлынь. Вон собираются тучи. Не гони лошадей». «Каких лошадей?» «Это старое присловие. Не будем торопиться. Фестина лента». «Фестина что?» — вовсе растерялся Рори. «Да чего же ты невежественный оболтус?» — улыбнулся Харлоу, дабы смягчить грубость своих слов. Это уж совсем древнее латинское выражение. «Поспешай медленно». Они зашагали прочь от берега и подошли к портовому кафе. Харлоу пригляделся к нему, покачал головой, и они направились к другому кафе, которое также его не устроило. В третий кафе они вошли. В нем было почти пусто. Они сели у занавешенного окна. «А чем это забегаловка лучше других?» спросил Рори. «Хороший вид», — ответил Харлоу, отдергивая занавеску. «Отсюда ему был отлично виден шевалье». «Понятно», — Рори равнодушно открыл меню. «Не могу даже думать о еде». «Давай все-таки попробуем перекусить». Через пять минут перед ними поставили по огромному блюду рыбы, тушенной в винном соусе. А еще через пять минут Рори уплел свою порцию без остатка. Харлоу улыбнулся при виде пустой тарелки и довольного Рори, и вдруг улыбка сползла с его лица. «Рори, смотри на меня. Не озирайся по сторонам. Главное, не оборачивайся к бару. Держись и разговаривай, как ни в чем не бывало. Сейчас вошел тип, которого я немного знал когда-то. Механик, он убрался из команды через несколько недель после моего прихода. Твой отец выгнал его за воровство. Он водил дружбу с Тракью, и раз мы встретили его в бандоле, значит, дружба продолжается». У стойки бара сидел смуглый человек в коричневом комбинезоне, до того худой и костлявый, что походил на сушеного кузнечика, перед ним стояла непочатая кружка пива. Он сделал первый глоток и невзначай глянул в зеркало на стене. Его глазам предстало отчетливое отражение Харлоу, увлеченно беседующего с Рори. Он поперхнулся и расплескал пиво. Потом опустил кружку, положил на стойку мелочи и тихонько улизнул. Все звали его Сучком. Настоящего имени я не знаю. Думаю, он уверен, что остался незамеченным. Если он заодно с Тракьей, а это наверняка так, значит, тот уже на яхте. Тракья либо отпустил его на берег промочить горло, либо отослал вовсе, чтобы убрать меня без свидетелей, когда я окажусь на борту. Харлоу раздвинул занавески, и они выглянули в окно. Небольшая лодка с подвесным мотором шла прямым курсом к шевалье.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 Не прошло и двух минут, как Рори, обогащенный недавним опытом, упаковал сучка, точно индейку. «Для чего лента, знаешь?» – спросил Харлу. «Да, Рори знал это. Двумя футами черной изоленты он напрочь лишил сучка способности издавать звуки». «Дышать-то он может?» – поинтересовался Харлу. «Чуть-чуть». «Ну и ладно. Впрочем, это не так важно. Мы оставим его здесь. Глядишь, утром кто-нибудь найдет» хотя и это мелочь жизни. «Тракья, встать!» а разве вы...» «Мистер Тракья нам нужен, а вдруг на яхте есть еще один охранник?» «Уважаемый тракя, крупный специалист по заложникам, так что понимает, для чего он нам понадобится». Рори поглядел на небо. «Что-то медленно эта туча ползет к луне». «Да, не торопится», — согласился Харлоу. «Но мы рискнем. Тракья прикроет нас». Моторка заскользила по лунной дорожке. Тракья правил на корме, Харлоу с пистолетом в руке сидел на средней банке лицом к Траке, Рори на носу был вперед смотрящим. До сине-белой яхты оставалось всего сотня яртов. Высоченный силач в рубке поднес глазам бинокль и нахмурился. Он отложил бинокль, достал из ящика пистолет, вышел, вскарабкался по лестнице наверх и распластался на крыше. Моторка причалила к трапу, и Рори привязал ее к поручню. По знаку Харлоу, державшего тракью на мушке, тот первым влез на борт и посторонился, чтобы дать дорогу Джонни. Рори взобрался на яхту последним. Харлоу велел ему оставаться на месте, а сам подтолкнул тракью дулом пистолета в спину и пошел осматривать судно. Спустя несколько минут Харлоу, Рори и мрачный как туча тракья собрались в ярко освещенный кают-компании. «На борту вроде бы никого», — сказал Харлоу. «Миссис Макалпин, как я понимаю, в той запертой каюте внизу. Давай ключ, Тракья!» Раздался густой бас. «Стоять, не оглядываться, брось пистолет!» Харлоу выполнил все команды. Через кормовую дверь в кают-компанию вошел матрос. «Чистая работа, Паули!» — хищно улыбнулся Тракья. «Рад стараться, сеньор Тракья!» — ответил матрос.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 Тот согнулся пополам, Харлоу ударил его сверху по шее, но тракья не сломался, выдержал. Не разгибаясь, метнулся через кормовую дверь на палубу. Рори, мимо которого он проскочил, уже не помышлял о стрельбе, он был бледен и близок к обморку. Оно и к лучшему, ибо Харлоу кинулся вслед за тракьей и свободно мог пасть жертвой своего слишком меткого помощника.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 В схватке на палубе наступили решающие мгновения. Тракья, упершись спиной в ограждение и изогнувшись, как лук, висел над водой и отчаянно брыкался ногами. Харлоу обеими руками сдавил ему горло. Тракья, в свою очередь, молотил Харлоу по израненному лицу, но все его старания были тщетны. Харлоу выпихивал его все дальше за борт. Внезапно он переменил тактику, убрал правую руку с горла, поддел тракью между ног и начал переваливать через ограждение. «Я не умею плавать! Я не умею плавать!» — всполошился тракья. Однако Харлоу и бровью не повел. Он сделал последний рывок, в воздухе мелькнули ноги в разброс, и тракья звучно плехнулся в воду, так что брызги долетели до Харлоу. Прерывистая туча наползла, наконец, на луну. Харлоу вгляделся в темноту, потом достал фонарики, и тщательно осмотрел поверхность воды вокруг яхты. Снова вернулся к тому месту, куда упал тракья, и, ничего не увидев, обернулся к Рори. «Может, он и не врал? Может, и вправду не умеет плавать?» Рори сорвал с себя куртку. «Я умею плавать, мистер Харлоу. Я здорово плаваю!» Харлоу железной рукой ухватил его за ворот рубахи.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 Паули кивнул на секретер. Харлоу нашел ключ, снял с переборки аптечку, под долом пистолета отвел Паули вниз, загнал его в первую же каюту и бросил вслед аптечку. «Через полчаса приедет врач. А пока хоть помираем, не плевать». И Харлоу запер каюту снаружи. В соседней каюте на табурете у койки сидела женщина лет сорока. Бледная и худая от долгой неволи, она все же не утратила красоты. Бросалось в глаза поразительное сходство с дочерью. Женщина была вялой, равнодушной, воплощение безысходности и отчаяния. Наверняка она слышала их выстрелы и возню на верхней палубе, но это никак не отразилось на ее настроении. Щелкнул замок, открылась дверь и вошел Харлоу. Она не шелохнулась. Он подошел ближе, она по-прежнему сидела, безразлично уставясь в пол. Тронул ее за плечо и мягко произнес.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 «Милый, милый мой Джонни, что они сделали с вашим лицом?» «Ничего, до свадьбы заживет», — бодро звался Харлоу. «Да и не так уж мне досталось». Он похлопал ее по спине, словно убеждая, что это не сон, потом тихонько высвободился из объятий. «Думаю, Мария, вас с удовольствием повидает еще кто-то».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 В течение часа я буду в бандоле. Встретимся на старом месте. — Паспорт возьмешь? — Да. — Он в ящике ночного столика. И захвати ради бога сухую одежду, иначе к утру я схвачу воспаление легких. Таракия вышел из будки. На губах у него играла улыбка. Он направился к составленному причальной лестнице бочкам и ящикам в поисках укромного места для наблюдения за шевалье, и там споткнулся лежащего сучка. «Фу, ты черт, сучок, а я и забыл, где мы тебя оставили!» Связанный посмотрел на него с мольбой в глазах. «Так я покачал головой. Извини, развязать пока не могу. Этот подонок Харлоу, вернее, мальчишка Макалпин, ранил Паули. Мне пришлось удирать вплавь. В любую минуту они могут явиться сюда. Вдруг Харлоу проверить на месте ли ты?»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 Харлоу прямым ходом направился к сучку, склонился над ним и сказал «протянет». Потом все трое пересекли улицу, и Харлоу вошел в ближайшую телефонную будку, ту самую, из которой недавно звонил тракья. Под прикрытием бочек и ящиков тракья подкрался к сучку и ножом перерезал путы. Сучок сел, и на лице его отразилось лишь одно единственное желание — закричать от боли. Кусая губы, он растер кисти рук. Рори выполнил порученное дело на совесть. Постепенно, мощь и сипостановая, он отклеил от лица изоленту и разинул было рот, но Тракья тут же заткнул его ладонью и тем самым предотвратил извержение потока проклятий. «Тихо!» — шепнул Тракья. «Они на той стороне, Харлоу, в телефонной будке». Он убрал ладонь. «Когда они уйдут, я прослежу за ними. Надо посмотреть, уедут ли они из бандоля». «А ты, как они скроются из виду, дуй в лодку. Придется сесть на весла». Не хватало, чтобы Харлоу услышал мотор и вернулся разнюхивать, что к чему. «Мне на весла?» — возмущенно просипел сучок. Он с трудом шевельнул пальцами. «У меня руки онемели». «Ну так разомни их и побыстрей», — без тени сочувствия посоветовал Трокья. «Иначе вовсе распрощаешься с жизнью». «Ага, вот он». Тракья заговорил еще тише, вышел из будки. «Смотри, чтоб ни звука! Этот мерзавец слышит шорох за милю!» Харлоу, Рори и миссис Макалпин пошли по улице, ведущей вглубь городка. Они свернули за угол и пропали из виду. «Отправляйся!» — сказал Тракья. Он выждал, когда сучок начал спускаться к воде, затем кинулся вдогонку за беглецами. Минуты три он шел за ними по пятам, на безопасном расстоянии. Потом они снова свернули, и он потерял их из виду. Он украдкой заглянул за угол, увидел перед собой тупик и тотчас насторожился, заслышав урчание автомобильного двигателя, в котором без труда узнал «Феррари». Дрожа от холода в промокшей насквозь одежде, трактея притаился во мраке глухого, неосвещенного переулка. Феррари выехал из тупика, повернул направо и покатил к северному выезду из бантоля Тракья проводил машину взглядом и поспешил к телефонной будке. Опять пришлось терять время в ожидании, пока дадут разговор с Виньолем. Наконец в трубке раздался голос Джейкобсона. «Харлоу, Рори и миссис Макалпин», — сказал ему Тракья, — «только что уехали». Перед отъездом он звонил по телефону, скорее всего, Виньоль, Макалпину предупредить, что вызволил его жену. На твоем месте я уходил бы в втихаря». «Не волнуйся», — успокоил его джекепсон «Я уйду незаметно. На то и существует пожарная лестница. Чемоданы уже в машине, паспорта у меня в кармане. Сейчас пойду за нашим третьим паспортом. Пока». Тракья повесил трубку. Он собрался было выйти из будки, как вдруг замер.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 Вне себя от ярости, сжатыми кулаками, Тракья вышел из телефонной будки, тихо, но разборчиво посылая проклятия по адресу Харлоу. Его имя было единственным цензурным словом в потоке черной брани. Тракья с горечью сообразил, что Харлоу звонил не в Виньоль, а в местную полицию. В Виньёле Мэри в своей комнате готовилась выйти к ужину, как вдруг раздался стук в дверь.